Ложь, как способ зарабатывать на жизнь, и почему мы этим занимаемся. Речь на вручении медали Ньюберри в 2009 году. Первое. На тот случай, если вам вдруг интересно, что это я тут наверху делаю, а теперь я уже со всей определенностью могу сказать, что это именно я, так вот, я здесь потому что написал книгу «История с кладбищем» которую наградили медалью Ньюбери 2009 года. Это значит, что я произвел впечатление на собственных дочерей, тем, что получил медаль, и даже еще больше на собственного сына, тем, как защитил факт ее получения от уморительных атак Стивена Колбера в отчете Колбера. Примечание. Отчет Колбера Американское сатирическое комедийное вечернее телешоу, выходившее с 2005 по 2014 год на канале Comedy Central. Конец примечания. Так что да, медаль Ньюбери сделала меня крутым в глазах собственных детей. Лучше и быть не может. Учитывая, что в глазах детей ты почти никогда крутым не бываешь. Второе. Когда я был мальчишкой, лет где-то с 8 до 14, я на школьных каникулах шатался по нашей местной библиотеке «Что твое привидение?». До нее было полторы мили, так что родители забрасывали меня туда по дороге на работу, а когда библиотека закрывалась, я брел оттуда пешком домой. Я был нескладный парнишка, неприспособленный к жизни, неуверенный в себе и библиотеку нашу любил страстно. Мне ужасно нравился карточный каталог, особенно карточный каталог детской секции. Он был еще и тематический, не только по авторам и названиям, так что можно было выбирать темы, обещавшие книги, которые мне, скорее всего, понравятся, про магию, про привидений, про ведьм или про космос. Потом я шел, находил эти книги, и читал. Читал я беспорядочно, упоенно, жадно. В буквальном смысле жадно. Папа иногда не забывал положить мне с собой сэндвичи, которые я брал с большой неохотой. В глазах своих детей ты почти никогда не крутой не забыли. Папину настойчивость я воспринимал как вероломный заговор с целью поставить меня в неловкое положение перед другими посетителями библиотеки. Уже в конец проголодавшись, Я выходил на библиотечную парковку и украдкой заглатывал сэндвичи с дикой скоростью, чтобы скорее нырнуть обратно в море книг. Я читал там превосходные книги блестящих и умных авторов. Многие из них сейчас уже позабыты или вышли из моды, как Мартин и Маргарет Стори и Николас Стюарт Грей. Я читал викторианских и эдвардианских писателей, Я с равным аппетитом пожирал и такие книги, которые с удовольствием перечитал бы и теперь, и такие, которые теперь, вздумая к ним вернуться, счел бы совершенно неудобоваримыми. «Альфред Хичкок» и «Три сыщика» и тому подобное. Я хотел книг вообще и не делал различия между хорошими и плохими. Только между теми, которые по-настоящему любил, которые говорили с моей душой, и теми, которые просто нравились. Мне было плевать, как написана история. Плохих историй просто не существовало. Каждая была новой и дивной. И вот я сидел там все каникулы напролет и штудировал детскую библиотеку, а когда покончил, с ней углубился в опасные просторы взрослой секции. Библиотекарям пришелся по вкусу мой энтузиазм. Они находили мне книги, учили пользоваться межбиблиотечным абонементом и заказывали издания со всей Южной Англии. Они сочувственно вздыхали, но безжалостно драли с меня штрафы, когда начинался учебный год и все мои взятые на дом книги оказывались безнадежно просрочены. Тут еще нужно упомянуть, что они просили меня никогда никому об этом не рассказывать, и в особенности не изображать себя таким Маугли, которого терпеливые библиотекари взрастили в библиотечных джунглях. Они сказали, что боятся, как бы люди ненароком не решили, что библиотека – это такой бесплатный детский сад. Третье. Так вот, я начал писать историю с кладбищем в декабре 2005 года. Продолжал весь 2006 и 2007 и закончил в феврале 2008 года. А потом настал январь 2009. Я тогда жил в отеле в санта моники Продвигал мультфильм по другой моей книге под названием «Королина». Два долгих дня я только и делал, что разговаривал с журналистами и был ужасно рад, когда все это кончилось. В полночь я забрался в ванну с пеной, и взялся читать «Нью-Йоркер», потом поговорил с приятелем из другого часового пояса, потом закончил читать «Нью-Йоркер». Было уже три часа по полуночи. Я поставил будильник на одиннадцать, вывесил на дверь табличку «Не беспокоить» и, отплывая в сон, сказал себе, что следующие два дня не буду делать ровным счетом ничего, только спать и писать. Два часа спустя я вдруг понял, что звонит телефон. То есть я на самом деле понял, что он уже некоторое время как звонит. Фактически, выплывая на поверхность, я сообразил, что он уже наверняка звонил и умолкал несколько раз. А это значило, что кто-то очень хочет что-то мне сказать. Не иначе, как в отеле пожар или кто-то умер? Я схватил трубку. Это оказалась моя ассистентка Лорейн, ночевавшая у меня дома с выздоравливающей собакой. «Звонила твоя агент Мэрили. Она думает, что кто-то пытается до тебя добраться», — сообщила она. «Я спросил, который час? Если конкретнее, сейчас пять, мать его, тридцать утра. И не сошла ли она часом с ума? Тут люди, между прочим, спать пытаются, если ты не в курсе». Она сказала, что в курсе, который сейчас... Лос-Анджелес сейчас, но что Мэрили, а это мой литературный агент и самая мудрая из известных мне женщин, решительно уверена, что дело не шуточное. Я вылез из кровати, проверил голосовую почту. Никто до меня добраться не пытался. Тогда я набрал домой, сказать Лорейн, что это все чушь собачья. О, как ты, кстати, сказала она, они как раз позвонили сюда. Висят на другой линии. Сейчас дам им номер твоего мобильного. До меня все еще не доходило. Кто что пытается сделать и что вообще происходит? Было без четверти шесть утра. Впрочем, хотя бы стало ясно, что никто не умер. Зазвонил мобильник. — Привет, — сказали оттуда. — Я Роуз Тревино, председатель комитета Ньюбери. Американской библиотечной ассоциации. «А, — подумал я сонно, — Ньюбери. Отлично. Офигеть. Получил премию не иначе. А что, было бы мило. У меня тут голосующие члены комитета. Мы хотели вам сообщить, что ваша книга «История с кладбищем», — хором сказали 14 громких голосов. «Я, возможно, все еще сплю», — напомнил я себе. «Они, скорее всего, такого не делают. В смысле, не звонят людям среди ночи и не орут такими взволнованными голосами, если кто-то выиграл премию. Только что получила медаль Ньюбери», — возвестил хор. Причем действительно очень счастливыми голосами. Я проверил на всякий случай, где я, пощупал парочку предметов, вдруг я и правда все еще сплю. Все, однако, выглядело на редкость материальным. Так, ты сейчас на прямой связи с 15 учителями и библиотекарями и прочим великим, мудрым и добрым народом, подумал я, поэтому ради Бога. Не вздумай материться, как в тот раз, когда получил Хьюго. Это была крайне мудрая мысль, потому что всякие могучие, крупные, четырехбуквенные слова уже накипали внутри, как тучи на небосклоне. Для таких случаев они и нужны в конце-то концов. В общем, я сказал, «А что, уже понедельник?» «Правда?» — и забормотал что-то типа, Ой, спасибо, спасибо, спасибо, конечно. Ой, но не стоило среди ночи. Потом весь мир разом сошел с ума. Задолго до того, как зазвонил будильник, я уже мчался в машине в аэропорт, попутно отбивая атаки целой череды журналистов. — Каково это выиграть Ньюбери? — допытывались они. — Хорошо, — говорил я им. Это ужасно хорошо. Мальчишка, я любил трещину во времени. Примечание. «Трещина во времени» 1962 год. Детский фантастический роман американской писательницы Мадлен Ленгль 1918-2007 годы. Конец примечания. Хоть они и испортили первую фразу в Паффиновском издании а она была лауреатом медали Ньюбери. Даже будучи англичанином, я считал, что это медаль – дело важное. Дальше меня спрашивали, в курсе ли я полемики между популярной литературой и лауреатами Ньюбери, и каким боком я во все это вписываюсь? «Да», – признал я, – «в общем и целом, я в курсе». «Если вы нет...» то в последнее время в сети поднялась шумиха по поводу того, какие книги сейчас выигрывают Ньюбери и каким ее стоит давать в будущем и для кого вообще существуют награды типа Ньюбери – для детей или для взрослых. Одному интервьюеру я осознался, что победа истории с кладбищем для меня самого оказалась сюрпризом так как я честно считал, что награды типа Ньюбери призваны прежде всего давать дорогу изданиям, нуждающимся в помощи, а история с кладбищем ни в какой помощи вроде бы не нуждалась. Я невольно встал на сторону популизма и только потом осознал, что совсем этого не хотел. Словно некоторые люди считают, будто есть разница между книгами книгами, которыми так и быть разрешено наслаждаться, и книгами, которые для вас действительно хороши и полезны, и мне полагается выбрать те или другие. Словно всем нам полагается выбрать, на какую сторону встать. Я не думал так тогда и не думаю сейчас. Я стоял и до сих пор стою на стороне книг, которые вы просто любите. Четвертое. Я пишу эту речь за два месяца до того, как буду ее произносить. Месяц назад умер мой отец. Это было очень неожиданно. Он был здоров, счастлив и в лучшей форме, чем я сейчас, а потом у него без предупреждения случился разрыв сердца. А и убитый я пересек Атлантику, произнес надгробную речь, выслушал от родственников – которых не видел 10 лет, как я похож на папу, и вообще сделал все, что нужно было сделать, и даже слезинки не проронил. Я не то чтобы совсем не хотел плакать. Дело было скорее в том, что в этом водовороте событий не выдалось ни секунды, чтобы просто остановиться и потрогать свое горе, дать тому, что внутри меня, вырваться наружу. Этого так и не случилось. Вчера утром друг прислал мне сценарий почитать. История чьей-то жизни вымышленного человека. Через три четверти сюжета вымышленная жена вымышленного персонажа вдруг умерла, и тогда я сел на диван и заревел, как ревут взрослые, с тяжелыми душераздирающими рыданиями и мокрой физиономией. Все невыплаканные по отцу слезы вылились наружу, оставив меня изможденным и, как мир после грозы, промытым и готовым начать заново. Я рассказываю вам все это потому, что забыл о папе и периодически нуждаюсь в напоминании. Это напоминание получилось суровое, но целительное. Я пишу уже четверть века, когда люди мне говорят, что мои истории помогли им пройти через смерть любимого человека, ребенка, возможно, или родителя, или справиться с болезнью, или с личиной трагедией, или что мои сказки превратили их в рьяных читателей, или сделали им карьеру, когда показывают картинки или слова из моих книг, вытатуированные у них на коже, в память о мгновениях, которые оказались так важны, что их решили носить с собой всегда и везде. Так вот, когда все это случается снова и снова, а оно действительно случается, я стараюсь отвечать очень вежливо и благодарно, но в конечном счете считаю все это ненужным и неуместным. Я писал не для того, чтобы провести кого-то за руку, через трудные времена и опасные места. И не для того, чтобы превратить нечитателей в читателей. Я писал потому, что мне были интересны эти истории, потому что у меня в голове сидел жучок, маленькая такая, юркая идейка, которую нужно было срочно приколоть булавкой к бумаге и изучить, чтобы понять, что я по этому поводу думаю и чувствую. Я писал потому, что хотел узнать, что будет дальше с выдуманными мной людьми. Я писал, чтобы прокормить семью. Так что я чувствовал себя практически обманщиком, принимая эти благодарности. Я совсем забыл, чем была для меня художественная литература в детстве. Забыл, как чувствовал себя в библиотеке. Книги были убежищем от невыносимой реальности. Вратами в гостеприимные до невозможности миры, где у всего происходящего имелись свои правила, и их можно было понять. Книги были способом узнать, что такое жизнь, не пробуя ее на вкус, или вернее пробуя, но так как отравитель XVIII века пробовал свои яды крошечными дозами так, чтобы потом суметь справиться с порцией, способной убить всякого, кто к такому непривычен. Иногда художественная литература и есть такой способ справиться с отравой мира, так, чтобы потом от нее не погибнуть. И я вспомнил. Я не был бы человеком, которым стал, без писателей, сделавших меня таким, без особенных, мудрых писателей» а иногда и просто без тех, кто первыми поспел на помощь. И на самом деле, они совершенно уместны. Эти мгновения сопричастности, эти места, где вымысел спасает вам жизнь, это как раз самое важное, что есть на свете. Пятое. В общем, я написал книгу об обитателях кладбища. Мальчишка я был из тех, кто ужасно любит кладбище и в то же время ужасно боится. Самым лучшим, вот просто самым лучшим, самым замечательным из возможного. В кладбище Сасакского городка, где я вырос, казалось то, что в свое время там похоронили ведьму, сожженную прямо на главной улице. Разочарование, постигшее меня по достижению отрочества, и выяснение того факта, после того, как я разобрался наконец в надгробной надписи, что ведьма была совсем не ведьма, на самом деле это была могила трех протестантских мучеников, сожженных заживо по приказу католической королевы, осталась со мной навсегда. С него-то все и началось, а еще с киплинговского рассказа об изукрашенном драгоценными камнями слоновьем стрекале и в итоге получился рассказ «Надгробье ведьмы». Примечание. Имеется в виду история под названием «Княжеский Анкас из второй книги джунглей Редиарда Киплинга. Маугли уносит из сокровищницы заброшенного города и бросает в джунглях драгоценный Анкас стрекала, когда-то принадлежавший княжескому погонщику слонов. Анкас находят другие люди и гибнут один за другим, убивая друг друга, чтобы завладеть сокровищем. В конце концов, Маугли снова разыскивает Анкас и возвращает его хранительнице, матери Кобр. Конец примечания. Потом он превратился в четвертую главу, но на самом деле это было первое, что я написал из всей истории с кладбищем. Книге, которую я вынашивал больше 20 лет. Замысел был проще некуда рассказать о мальчике, воспитанном на кладбище. Вдохновила меня одна картинка. Мой маленький сын Майкл, которому тогда было два, а сейчас 25. Ровно сколько мне было тогда, и он уже выше меня ростом. Катит на велосипедике по кладбищу через дорогу от нашего дома мимо той самой могилы, которую я считал ведьминской, и светит солнце. Мне было, как я уже сказал, двадцать пять. Меня посетила идея книги, и я понял, что она стоящая. Я попробовал расписать эту идею, и понял, что задумка из нее куда лучше, чем из меня писатель. Но я продолжал писать, всякое другое потихоньку оттачивая мастерство». Я писал 20 лет, пока не понял, что теперь уже могу, наконец, взяться за историю с кладбищем. Или, по крайней мере, что лучше в литературном плане я уже не стану. Я хотел, чтобы книга состояла из отдельных рассказов. В точности, как книга джунглей. И в то же время я хотел, чтобы это был роман, потому что у меня в голове это был роман. Конфликт между этими двумя желаниями был для меня сразу и наслаждением, и мукой. Я писал на пределе своих способностей. Таков уж единственный известный мне способ что-то писать. Это, впрочем, совсем не значит, что результат выйдет хороший. Это только и значит, что ты, по крайней мере, попытался. И прежде всего я пытался написать такую книгу, которую сам хотел прочитать. Я слишком долго корпел над началом и над концом, а потом одной февральской ночью вдруг взял и написал две последние страницы. В первую главу я хотел вставить простенький стишок, но тот оставался без двух последних строчек. Теперь настало время его закончить. Я и закончил. Вот что получилось. Жизнь простерлась впереди. Радости, тревоги. Так иди ж, не пропусти ни одной дороги. И в глазах у меня защипало. Сразу же. Тогда и только тогда я впервые ясно разглядел, что пишу. Хотя и думал написать книгу о детстве. Ладно, хорошо, о детстве никто, которое прошло на кладбище. Но все же это было обычное детство, как любое другое. В тот миг я понял, что пишу о том, что такое быть родителем ее фундаментальной и комичнейшей трагедии родительства. Если ты хорошо сделал свое дело, если ты хорошо воспитал своих детей, ты им больше не нужен. Если ты все сделал правильно, они покинут тебя навсегда, и у них будет своя жизнь и свои семьи и свое будущее. Я сел у себя в саду, написал последнюю страницу и понял, что сделал книгу куда лучшую, чем та, которую в свое время задумал написать. Возможно, даже книгу, лучшую, чем я сам. Спланировать такое нельзя. Иногда работаешь над чем-то во все лопатки, а пирог в духовке возьми, да и не поднимись. А иногда пирог выходит так прекрасно, как тебе и не снилось. А дальше... Независимо от того, получилась ли книга хорошо или плохо, сумела ли она сделать то, на что ты надеялся или нет, ты, как писатель, пожимаешь плечами и идешь дальше, куда бы это дальше ни вело. Вот это мы сейчас и делаем. Шестое. Предполагается, что в таком выступлении вы сначала предупреждаете о том, что хотите сказать, потом, собственно, говорите это, а потом подводите итог тому, о чем сказали. Я не совсем понимаю, что я сегодня вам сказал, но, по крайней мере, знаю, что хотел сказать. Чтение – это очень важно. Книги – это очень важно. Библиотекари – это очень важно. И, кроме того, библиотеки – это, конечно, не бесплатный детский сад, Но иногда там, среди полок, сами по себе растут и воспитываются какие-нибудь дикие дети. Это дивно и крайне маловероятно – стать крутым в глазах собственных детей. Детская художественная литература – самая важная из всех литератур. Вот мы, сочинители историй, знаем, что лжем ради пропитания. Но это хорошая ложь, которая доносит до людей всякие правдивые вещи, и у нас есть обязательство перед нашими читателями громоздить эту ложь как можно лучше. Потому что где-то есть кто-то, кому нужна именно эта история, кто-то, кто без этой истории вырастет в другом мире и другим человеком, а с ней обретет надежду или мудрость, или доброту, или утешение». Вот поэтому-то мы и пишем. Это моя наградная речь, прочитанная в 2009 году на вручении медали Ньюбери за историю с кладбищем.